Очищение храма. Когда вы обращаетесь к Христу, идите к Нему с искренним желанием очистить себя от всего. Ведь вы обращаетесь к Христу не для того, чтобы улучшить свою человеческую жизнь, облегчить своё существование, сделать его гармоничнее, продлить его на несколько лет. Нет. Нет. Обращаясь к Христу, вы стремитесь подняться за пределы человеческого понимания жизни, к такому осознаванию, где проявляет себя жизнь вечная, где проявляет себя духовное сознание жизни и ее гармония. Пора перестать считать благо лично принадлежащим кому-то или чему-то, ведь такое понимание так долго мешало вам увидеть Христа. Наполнитесь желанием и готовностью к тому, чтобы Христос рассеял ваше восприятие личного, отдельного бытия, даже если это личное восприятие – ощущение человеческого блага. Если вы, обращаясь к Христу и желая обличься в его мантию, продолжаете предаваться алчности, ненависти, зависти, похоти, фанатизму, ревности, неблагодарности – то вы тем самым открываете дверь несчастья. Но если вы искренне отдаёте все свои помыслы Христу, то Божественное присутствие рассеет все те ваши чары человеческого характера, которые считались негативными, и раскроет ваше естество в виде совершенного духовного храма. Продолжая держаться каких-то конкретных заблуждений в своей жизни и одновременно с тем приглашая Христа войти в храм вашего бытия, Вы провоцируете войну между духом и плотью, между душой и материальным восприятием. И эта война может вызвать крушение храма вашего бытия, вашего тела, по крайней мере, временно. Поэтому начинайте поиск истины, будучи преданным самому поиску. Не бойтесь тех грехов, недостатков, ограничений, которые нынче присутствуют в вас. Они исчезнут, как только вы пожертвуете материальным восприятием существования ради духовного сознавания жизни. Метафизический словарь следующим образом трактует понятие «храм» — Соломона. Храм Соломона — это символ возрождённого тела человека. Когда человек обретает такое тело, он становится бессмертным, он больше не умирает. И только понимание Духа как единой и единственной причины всех вещей и строит этот вечный храм. Познавая Бога, Душу или Дух как единственный причинный принцип, вы понимаете, что всё сущее происходит из этой вечной субстанции и, следовательно, является бессмертным. Такое понимание является основой вашего духовного знания, жизнь и её формы образований. И когда вы достигаете такого понимания, вы уже никогда не сможете лишиться обеспечения, всем необходимым, или лишиться своего тела, ибо такое понимание означает, что вы достигли жизни вечной, здесь и сейчас. И теперь ни смерть, ни болезнь не затронет вас. Формируя такое сознавание бытия, вы тем самым строите жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. И этот храм можно построить только из одной субстанции, чистой субстанции Духа. «Невозможно построить этот храм на фундаменте, составленном из человеческих качеств зла и даже качеств добра. Нельзя построить этот храм на фундаменте неправильного мышления. Хотя и на основе правильного мышления этот храм не построить. Человеческое мышление никогда не сможет построить что-то бесконечное, вечное, духовное. Человеческая мысль ограничена изменчива, и поэтому она не может породить неразрушимое и бессмертное. Она не может вылиться в то, что по сути своей неучтожимо и бессмертно. Храм Бога — это ваше тело и тело всей вашей индивидуальной жизни. Храм Бога невидим для того человека, чье дыхание в ноздрях его. Подлинное тело или храм вашего существования можно увидеть только с помощью духовной проницательности, поскольку этот храм образован, построен и поддерживается духовным сознанием». Когда вы обретете духовное сознание, оно заявит о себе гармонией, радостью, покоем и уверенностью в вашей жизни. Оно выразит себя в виде здоровья, успеха, уверенности и покоя. Даже то, что воспринимается как ваше физическое тело, будет казаться здоровым, жизненным, молодым и красивым. А то, что считается удовлетворением потребностей, обеспеченностью, будет выглядеть обильным и безопасным. То, что воспринимается как ваш дом, будет отражать любовь, общение, человеческое понимание и теплоту. Иными словами, то, что вы переживаете в тайне духовного сознавания, заяв... заявит о себе явно в виде ощутимого проявления, в виде осязаемого свидетельства об этом. И снова читаем в метафизическом библейском словаре. «Духовная мысль и духовное размышление неустанно ведут нас к моменту Вознесения» где форма растворяется в своей божественной идее. Сосредоточив всё своё внимание на духовных идеалах и постоянно размышляя над ними, мы подходим к такому состоянию сознания, в котором обретаем совершенное и бессмертное существование. Привыкая постоянно внимать своему сознанию, прислушиваясь к нему, мы достигаем такого состояния восприимчивости, где, где нам открывается всё то, что принадлежит реальности. И в таком осознавании бытия мы живём не хлебом от ним и не мыслью человеческой, но жизнь становится для нас состоянием благости, даром Бога. А теперь поговорим о том, каковы наши представления о Боге, учителе и практиционере. Как правило, мы начинаем с того, что надеемся на Бога, найти его либо на далеких небесах, либо где-то еще, считая, что Бог – это нечто отделенное и отличающееся от нас самих. Позже, по мере продолжения поиска, мы начинаем думать о Боге как о чём-то близком, находящемся рядом с собой. Но приходит то время, когда Бог становится для нас реальностью или душою собственного бытия. И вот тогда мы понимаем, что не существует разделённости между Богом и собою, ибо мы представляем собой одно и то же. И в этом единстве мы и обретаем завершённость, совершенство, Гармония и благодать. Той же самой модели мы следуем в понимании того, что такое «учитель». Сначала мы ищем учение в книгах. Это может быть Библия или учебник по метафизике. А может быть лекция или проповедь. Затем у нас может появиться ощущение потребности в живом учителе. То есть учитель в виде человека. Книга помогает нам возвысить сознание. Сознание устремляется к более высокой форме учителя, и это выражает себя в появлении в нашей жизни конкретного человека, мужчины или женщины, которого мы называем своим учителем. Этот учитель помогает нам понять, что всё время, пока мы считали учителем книгу или человека, на самом деле нас учил Бог, наше божественное сознание — Оно проявляло себя внешне, поскольку мы сами искали это во внешнем мире, в виде человека или в виде книги. Эта книга или человек подводили нас к царству нашего бытия, и мы получали возможность узреть учителя внутри. То, что проявлялось для нас в виде учителя во внешнем мире, на самом деле было проявлением нашего собственного сознания. «И нет более высокого видения, чем это, ибо Учитель подвел нас к пониманию бесконечности вашего собственного бытия, которое охватывает собой и Учителя, и учение, то есть саму истину». Вы помните ту историю из Библии, в которой рассказывается о том, как три человека были брошены в огненную печь, но вдруг там появился четвертый, и пламя не коснулось этих людей». Мы тоже проходим сквозь пламя человеческого существования. Каждый раз, когда мы собираемся вместе в безмолвной восприимчивости, в наше объединённое сознание входит ещё один. И это божественное присутствие становится живым Христом, живым воздействием на нашу жизнь. И с тех пор, как мы однажды осознали Дух Бога, Христа, Мы уже не сможем утерять его. Мы чувствуем себя незащищёнными и одинокими, когда появляемся в мире без ощущения этого присутствия, которое идёт впереди нас, за нами и подле нас. С тех пор, как мы познали любое присутствие, любовь становится сущностью и субстанцией всей нашей жизни, ибо всё, что мы видим во внешнем мире, является лишь тенью, которая отбрасывается самой реальностью, Христом, наполняющим наше бытие. Итак, мы подошли к предмету духовного исцеления, то есть исцеления, происходящего без умственного насилия. Но кто же тогда практиционер? Раньше, когда нам нужна была помощь, мы старались найти такого человека, который, как мы считали, более духотворен, чем мы сами. И мы не понимали, что этот человек являл собой наше представление об исцеляющем Христе. Этот Христос был божественной идеей в, наш самих, в нас самих, в нашем сознании. Вы понимаете, о чём я говорю? То, что вы считали человеком, пришедшим к вам, на самом деле являлся Христом, Спасителем, исцеляющим воздействием внутри вас самих. А теперь сделаем еще один шаг. Вы и есть тот практиционер, к которому вы обратились за помощью или исцелением. Но вы знаете, что ваше ощущение себя как человека не может быть практиционером. Однако внутри вас есть нечто то, что является этим практиционером, и это нечто Христос-пациента. И если это так, то о чём тогда говорить, кого убеждать, какую истину вспоминать? Разве нужно делать усилия и стараться мыслить каким-то особенным образом, если вы уже познали, что истина о Боге, учителе, практиционере — это и есть истина единства».